Другой также послушно вытянуто лежал под лестницей, но глаз больше не открывал, на грудь его не глядел, боялся. Двое, что смотрелись близнецами, также тяжело и основательно лежали затонувшими бревнами, и помочь им чем-нибудь конкретным, кроме как подать воды или свернуть сигарку, я не мог, да они ничего и не просили, а лежали себе, никого не обременяя, и все вокруг им было чем. Его для них просто не существовало. За стенами дома перестрелка не унималась. И пули то и дело, не встрети никого на своем пути, В бессильной злобе, залетая в наше помещение, Сердито отбивали штукатурку со стен. Надо было идти. В возвращение санитаров я не верил, Уж очень долго они не появлялись. А теперь просто знал, с ними что-то случилось. В любом другом случае они были бы здесь. В доме еще оставался какой-то штабной люд, группа офицеров и человек-двадцать саперов-связистов. Попросив посматривать теперь уже за моим пострадавшим, я вывалился за порог и тут же уткнулся носом в какую-то каменную или чугунную тумбу, служившую, очевидно, когда-то основанием для парадного фонаря. Теперь времена иные, и много удобнее и надежнее обходиться без всяких подсветок. Полутьмея сумерек, мелькали темные силуэты. Кто такие, определить было трудно. И никого не окликая, чтобы вместо ответа не получить в живот очередь из автомата, перебегая от одного дома к другому, и сам, превратившись в одну из мелькавших теней, я быстро добрался до знакомых амбаров. Дальше все пошло, укатилось, стремительно нарастая, переплетаясь, завязываясь в сплошной клубок боли, Нервов, озверелого ожесточения, смертей, невразимо тяжелой, давящей тоски, отчаяния и черных провалов, тупого безразличия ко всему происходящему вокруг и к самому себе, словно впереди предстоит прожить еще три-четыре сотни жизни, и этой одной, такой рваной, нервной, не сложившейся, можно, пожалуй, сейчас и пренебречь, потому как уж очень тяжело и долго мучительно то все вдруг уходило, за внезапной, буквально вламывающейся, невероятной жаждой выжить, выстоять, не пустить. Вы прете, сломитесь, вам непременно надо пройти, это понять можно, а мы сами иногда лезем, черт те, куда нарожен, однако в подобных случаях мы больше во власти жертвенности. Исполнение долга, но никогда не истребление всего вокруг, никогда. Нет, голубчики, не такой ценой. Вы что-то перепутали или не додумали, но так нельзя, не надо, не надо».